Глава 6. Прошло уже три дня с той памятной всем аудиенции. Двор с увлечением обсуждал, предсказывал, заключал пари и вообще всячески перемывал косточки новоявленному любимцу императора. А причина переполоха в Рей. Граф Ратонга и Гассари бродил по городу и дворцу, изучая его с прилежностью школяра дипломатической серии чрезвы разведывательной академии Давона, поставляя своих учеников ко дворам всех шести императорских домов. малва, что бежит быстрее императорских гонцов, раскрывала перед ней все двери, от лучших домов до гнуснейших притонов, а несколько коротких, но эффектных драк с записными городскими боянами только упрочили его довольно мрачную репутацию. расположенная на пологих холмах в дельте полноводной реки, лаская столица была не просто деревней, разросшейся до огромных размеров, а планомерно застроенным городом на перспективном торговом и военном пути. Удобные и хорошо оснащенные порты и широкие, мощенные плотным рыжеватым камнем дороги, расходившиеся веером по всем шести провинциям Эласа, создавали исключительные перспективы для процветания как города, так и всей страны. Многочисленные башни дворца, похожие издали на связку органных труб и трубочек и устремились в синеву небо белоснежным чистоколом позолоченных шпилей, безраздельно царствуя над всей панорамой столицы. С ними соперничали и не могли превзойти ни легкое, словно парус, сложенное из прозрачного зеленого камня здание Академии Магии, ни гордый серебристый шпиль, маяк резиденции торгового конгресса. Вообще, архитектура города, стоявшего на перекрестке трех, а в исторической перспективе и пяти различных культур, поражала многоголосием стилей и ритмов. Строгий, словно похоронный мингир, дом полицейского управления соседствовал с шаловливым цветочным павильоном и вообще ни на что не похожим переплетением шаров и кубов, храмом властителя небес Всеблагова Алингари. Днем и ночью воздух над городом дрожал от звука голосов, скрипа колес и дверей, топота ног, звона колоколов и колокольчиков. Многоголосый шум, дробя стенуми и мостовыми, взлетал над городом и расстилался над окружавшими его полями ровным, несмолкаемым гулом. Одно лишь маленькое облачко портило эту идиллию. Это бесчисленные орды степняков Они скопились на границе и были готовы разодрать в клочья эту пышущую здоровьем и богатством страну. Единственное, что удерживало их миллионную армию это бурная и широкая Сенда, расстилавшая материк почти пополам. Почти все мосты уже были разрушены, оставался лишь хрупкий и негодящийся для переброски войск Кинтанский мост и доживающие последние дни мосты у форпоста Аглис. Глупые надеялись на то, что река и узкие горные тропы остановят полчища рвущихся на богатые ласки земли степняков, а умные уже переводили имущество в звонкую монету и снаряжали караваны за океан в Безирк. Много было умников, надеющихся пересидеть грозу в уютном подвале, но кроме умников были и мудрые, те, кто понимал, что если заразу не остановить сейчас, то она охватит всю землю. В города иласа ещё не видели такого скопления воинов, боевых магов и всех тех, чьим образом жизни стала война. Оружейных дел мастера были на расхват. Их мастерские полыхали горными и звенели молотками сутки напролет, но все равно оружия не хватало. Надеясь на решающее сражение, император тайком стягивал войска на сей ласскую пустошь, где собирался сейчас цвет военных кланов Эласа. Кивилгар вел долгие переговоры с колдунами, торговцами и совсем уж темными личностями в изобилии, сновавшими в эти дни по столичным улицам. Но как он не бился, сколотить маломальский толковый военный альянс не получалось. Зато в изобилии хватало всяких предсказателей, изобретателей очередного чуда оружия и вообще шарлатанов и проходимцев. Император относился к ним так. некоторых выслушивали и пароли только потом, а кого-то пароли даже без аудиенции. Пользуясь привилегиями гостя короны, Рей посещал все те места, которые обычно скрыты от внимания праздной публики. Казармы, сторожевые башни и даже кухня ничто не избежало его ни назойливого, но внимательного взгляда. Да, Беда он обычно гулял по городу или дворцу, а после полуденное время обычно проводил в компании принцессы Анной и её друзей. В тот дождливый день Рей, вопреки своему обыкновению уединяться в ненастные вечера, не остался в богатой императорской библиотеке. в вдвоём с изящной и грациозной спутницей, затянутая в длинное до пят полупрозрачное саро, из-под которого были видны только смазанные силойет гибкого стройного тела угольно-чёрные локоны немного вьющихся волос и кончики мягких полусапожек, они иззошли к одному из наиболее уважаемых реставраторов столицы Гора Ханди. Несмотря на краткость их знакомства с графом, гора был преисполнен такого неподдельного уважения к гостю, что это стало заметно даже совсем ненаблюдательным посетителем. Специально для них в малый зал был вынесен прекрасный из старинной работы стол из резного дерева и накрыт тончайшей, почти прозрачной скатертью линданского шёлка. посуда кентанского императорского фарфора, благороднейшие вина в почерневших от времени бутылках и даже одинокая бледно-розовая эгли на тонком стебельке в мелких капельках дождя. Даже император, случив невероятный и зайдя он в заведение Ханди, не был бы достоин лучшим приёмом, пока накрывалса стол рей куда-то исчез, оставив свою спутницу наблюдать за приготовлениями. Появился он через весьма продолжительное время и, ответив успокоительным кивком на её вопросительный взгляд, жестом пригласил к столу. "Могу ли я поинтересоваться, любезный граф, ради какого дела вы оставили меня одну в этом вертепе?" спросила дама, полуобиженно, полушутливо, когда они сели за стол. Слабые и беззащитные девушки очень опасно находиться в одиночестве в таких местах. слаба и беззащитна, ага, непонятно ответил Рей, поднимая на свет хрустальный бокал с густым и терпким, словно поздняя осень, да вонским стандартом благородного тёмно-фиала этого цвета. Отпив крошечный глоток, затем раскатав языком его по поверхности нёба и медленно вдохнув и выдохнув тягучий романт, он продолжил: Жаль только, сударя, вас не слышат все убьенные вами. Кто-то они бы порадовались вашей скромности. Под полупрозрачной накидкой тускло блеснул ровный ряд белоснежных зубов. "Ну, полнати граф", сказала Таисса, откидывая с головы накидку и поправляя украшенную бриллиантовой диадемой волосы. "Лучше расскажите, Как это вам удалось добиться такой приязни со стороны нашего милого хозяина? Дур улыбнулся. О, это забавная история. Он с хрустом потянулся. Я набрёл на это заведение ночью, когда устал от хождения по городу так, что отламывались ноги, и искал место, где можно достойно перекусить и отдохнуть. «А то, что мне подали в первый раз, едой можно было назвать очень условно. Рыхлое перевариванное мясо, пересоленные овощи и дрянное вино. Но я, конечно, возмутился. На звук скандала вышел Гора Ханди. Он битый час доказывал мне, что еда прекрасная, и что лучше я не найду и при дворе императора». Когда мне это надоело, я потребовал показать мне, где находится кухня. Гора, конечно, удивился, но кухню показал. А там я отнял несколько кусков мяса и кое-какие приправы и за полчаса приготовил еду по своему вкусу. Ну а после приготовления усадил Гора Ханди за стол, там же на кухне, и предложил продегустировать своё произведение. Не могу сказать, что он отнёсся к моей затее с энтузиазмом. Представляешь, сколько еды за день ему приходится перепробовать. Но любопытство всё-таки взяло вверх. Когда он вылез алтарелку до последней грошки так, что мыть её уже не было никакого резона, а он навис над ней словно воплощение скорби. Я-то думал, что знаю о еде всё. Ну или почти всё, быстро поправился он. Но это магия? спросил он с надеждой. Конечно, было бы совсем просто назвать это магией и успокоить старика. Это магия из тех, гора ответил я, которой просто учатся, а потом всю жизнь шлифуют сплав из знаний и способностей. Не огорчайтесь. Вы действительно знаете о еде очень много, просто между нами разница, ну, как между курсантом военной академии и опытнейшим сержантом посидевшим в боях. В любом искусстве важно не только знание тактики, но хотя бы представление о существовании стратегии. Затем я несколько часов провёл на его кухне, рассказывая всё, что знал о кулинарии. Напоследок он взял с меня обещание хотя бы раз в неделю заходить к нему и готовить что-нибудь новенькое, а в качестве гонорара он обещал меня бесплатно кормить. Вот и всё. Рэй развел руками, показывая, что история закончена. А когда рецепты сякнут, подала голос Таисса. Ха, долго ждать придётся, ответил Рэй. Отделяя нежное рёбрышко и дась от тушки, запечённой в винном соусе. Обычно столько не живут. «А что и вправду так вкусно?» — поинтересовалась девушка, плотоядно озирая поле предстоящей схватки. «А ты попробуй!» — посоветовал ей Рей с набитым ртом. «Только не пищите потом, герцогиня, про фигуру, диету и прочее. Для начала вот это!» И он показал уже обглотанным ребрышком на субстанцию, похожую скорее на цветочную клумбу, чем на что-то из категории еды. «И непременно глоток сухого бойно!» Он сделал знак официанту, иначе это будет скучновато. Словно бывалый лоцман, реи вёл её по морю вкусовых наслаждений, удерживая твёрдой рукой курс и делая по ходу плавания пространные замечания о бытии и нравах народов, придумавших себе в усладу то или иное блюдо. Истории были иногда печальны, и тогда Таисс грустила, нахохлевшись, как воробей под осенним дождём, или же весёлые, заставлявшие её рассыпать свой серебряный смех по каменным плитам зала, или философски поучительные. Тогда она сидела, раскрыв рот и забывая даже жевать, захваченная диковинами аллегориями старинных легенд, никогда не слышенных ею племен. Под конец вечера, когда разогретая вином и совершенно осоловевшая от еды Таиса жалобно смотрела на все несъеденное и невыпитое, к ним вышел Гора Ханди. И вновь Рэй удивил ее. Вместо того, чтобы, как подобает человеку его положение, молча принять все полагающиеся в таком случае почести, он встал и, сделав один шаг к Ханде, коротко, но учтиво склонил голову и произнес «Дороги не выбирают друзей, но друзья выбирают дороги». «Я счастлив, гора Ханди, что выбрал дорогу в ваш гостеприимный дом. Я и моя спутница благодарим вас за доставленное удовольствие». Изысканность и достоинство сказанного почему-то отозвались в ней неясным покалыванием в кончиках пальцев и легким стеснением в горле. Когда растроганный до слез гора Ханди ушел... Таиса не смело подняла глаза от затейливого узора скатерти. "Граф Ратондо и Госсари, а вы можете ответить мне на один вопрос?" "Да, герцогиня Таисангар", ответил он, немного удивлённый таким церемонным обращением, и отставил в сторону уже наполненный бокал. "Кто ты?" Он грустно улыбнулся. полагаю, что тебе нужен предельно чёткий и правдивый ответ. Да? И не дождавшись ответа, продолжил: "Я чужак в вашем мире". Она кивнула: "Это мы уже поняли". Рэй отметил для себя только неясное «мы» и определенное «уже». «Нет», — рассмеялся он, — «я чужак не только на этой земле. Боюсь, я чужак в вашей вселенной, если ты понимаешь, о чем я говорю». Она коротко кивнула еще раз. «Кивилгар!» — рассказывала она немного, помолчала, а затем, будто решившись, спросила, «Кем ты был в своем мире королем и императором?» Зачем тебе это удивляться, Рай? Ну понимаешь, в тебе много странного. Ты к, то, как ты смотришь на наше оружие словно взрослый, на детские игрушки, и то, как ты реагируешь на привычные нам с детства вещи, ну, например, на светильники. А главное, как ты ведёшь себя? ры машинально оглядывался на висящие без всякой опоры в разных местах небольшие размером с кулак взрослого мужчины шары источавшие приятный золотистый свет он даже как-то разбил один из них на пустыре за крепостной стеной рванула классно только всё равно непонятно как они устроены «Наша планета давно изучена», — продолжала Таиса, — «все государства наперечет, как и все дворянские роды на много сотен лет в прошлое. Твоя манера общаться и держаться в обществе совершенно однозначно говорит о прекрасном образовании и воспитании, но самое главное — привычка повелевать людьми. Этому на словах не научишь, тут необходим опыт, причем личный». «Но ни в одной из родовых книг нет никого похожего на тебя. Мы уже проверили свои копии книг, да и фенотип твой совершенно не характерен ни для одного из племен нашей земли». «А, -а как ты помог нам, спасая экспедицию?» «А, -а кстати, что в Ларце-то было?» — небрежно спросил Рэй. «Там, задумавшись о чем-то своем, переспросила она книги». "Должно быть, редкие книги", произнёс Рей, внимательно глядя на Тэиссу поверх бокала. "Ты знаешь, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Тебе лучше поговорить с Кивелгаром". Рей хохотнул и немного отпил из бокала. "Ваш колдун что-то не торопится приглашать меня в гости. Ну, понимаешь, мы все в некоторой растерянности, ведь да эти кочевники опять это мы". Глупости перебил он. Насколько я понимаю, хуже, чем сегодня положение не будет. Сегодня вы только сдерживаете их агрессию, полагаясь на то, что у армии противника скорее сякнет желание наступать, или они удовледворятся захваченными территориями. Да вам не ждать нужно, а каждый божий день тренировать войска и окопаться так, чтобы каждый метр отвоеванный у вас земли обходился противнику немыслимо дорого. чтобы он харкал кровью на каждом миллиметре, а вы тут жрёте, пьёте, словно ничего не происходит. Кто командует войсками? Кивелгар? Опять этот колдун, он хоть что-то в этом смыслет. Он главный маг империи. Этого очень мало, невесело хмыльнул Црей. Ладно, он поднял глаза. Поведёшь к своему Кивелгару. Но его сейчас нет в столице. Уехал на границу, спал сам. Будет только завтра к полудню. Ну, столько терпела, и до полудня дотерпит, философски произнёс Рэй. Не плачь, он склонился над Тейсы и провёл чуткими пальцами по влажной дорожке на её щеке. Прорвёмся.